Глава 41. Напомнить, кто мы. Злость и непонимание ещё тлели внутри. Я от души вонзила вилку в кусок баранины, представляя, что это сердце главного буржуя. Совсем распустились павлины без хвоста, и куда это годится? После нашего головокружительного фиаско в банке было решено подкрепиться на дорожку. На этом настояла Надежда, заметившие наши траурные лица. Заботливый молодой маг предложил даже разобраться с обидчиками, но Кокурдия отказалась. Что он мог сделать, когда налицо факт «деньги сняла я», то есть Алетта, но это уже нюансы. Сейчас мы сидели на летней веранде уютного ресторанчика. Владелец бойкий старик был знаком с графиней лично и помнил всё добро, что сделали Гатары для жителей города и его семьи. Он с большим удовольствием угостил нас традиционными блюдами, Супом из баранины с крупными кусочками тыквы и моркови, срубленной зеленью и щедрой порцией сметаны. А на десерт подали сбитень герцогский и творожную запеканку с малиновым вареньем. Если у меня от расстройства и злости разыгрался аппетит, то какой кусок в горло не лез. «Я виновата в том, что слишком верила своему окружению. И в том, что родилась женщиной», — произнесла она скорбно. «Не говори глупостей. А что глупости — это факт. Женщин, возглавившие род после смерти мужей или сыновей, было мало. А тех, кто добился чего-то, и того меньше. Ничего удивительного, слабых всегда старались затоптать. «Что пятьсот лет назад, что сейчас, разницы нет», — продолжала Куку. -Ку. «Аристократы превратились в торгашей. Всё бы урвать, ограбить, продать». Я была воспитана во времена, когда обманывать считалось зазорным. Сейчас же виноват обманутый, но только не обманщик. Хитрец и лжец в чести. Раньше мне думалось, что у внуков хоть что-то после моей смерти останется, а теперь... Мне надоело это слушать. Я стукнула по столу черенком ложки. Отставить упаднические мысли. Это постоянные зубы у нас на всю жизнь а деньги приходят и уходят. Мы с тобой создадим условия для того, чтобы их поток больше не прерывался. А все этим, пусть подавятся. Помяни слово, каждый получит по заслугам. Расплата настигнет, пусть и не сразу. Мы пришли к мысли, что Оливер Гелаус подсунул к Аккорде доверенность на имя её внучки. А Куко подписала и поставила свою печать. В то же время Гат обрабатывала лету, тайно посещая её в монастыре. Я пока не видела воспоминаний девушки, связанных с этим подлецом, но, думаю, он был в сговоре с кем-то из монахинь и с самим банкиром Бенье. Он отвёз глупышку Алету в ринг, и вместе они опустошили щиток гатаров. Кто знает, что Гелаус ей наплёл. Может, обещал, что с деньгами она будет свободна и сможет поехать туда, куда пожелает. Наплёл, на денежки присвоил. И с покровителями поделился. Теперь понятно, откуда у Гелауса средства на обучение доченьки в столице. Надо попросить Балвейна посодействовать, чтобы поганцы упекли за решётку до конца его дней. Доказательства вины будут, это как пить дать. В конце старик-ресторатор спросил, всё ли нам понравилось, а потом пожаловался, что возраст вынуждает его передать все дела сыновьям. «Мне бы что-то пошпокойней, людей поменьше, но чтобы был простор для творчества». Он потерял половину зубов и страшно шипелявил. Но этот недостаток мерк на фоне обаятельной улыбки и вкуснейшей еды. Ему бы в замок к нам готовить для графской семьи, или мы будем иметь вас в виду на этимезе. Старик опустил голос до шепота. Милая нейралетта, люди говорят, что я немножечко маг. Вы так не считаете. Мы с желудком полностью с вами согласны. В доказательство я погладила живот, вызвав улыбку у него и даже у Кокордии. Старику нужен простор для творчества. Может, и сбудется его желание. А нам пора выдвигаться, иначе до темноты не успеем. Трестись в потёмках не улыбается. Пусть с нами такой смелый защитник, как Нейт Зейлос. Но он больше следопыт, чем боевик. Однако в городе мы попали в самую настоящую пробку. Толпились люди, телеги, ржали лошади а узкая улочка не давала разъехаться. «Посторонись, а ну пропустить графиню!» — проорал Гент и взмахнул хлыстом. «Осторожнее, зацепишь кого-нибудь!» — осадила я ретивого возницу. «А что этот заброд под ногами вертится?» Я узнаю, в чём дело. Нейдзейлес стал пробираться сквозь толпом а через некоторое время вернулся с известием. Я надеялась, что неприятности позади но сегодняшний день оказался на них весьма щедр. «Там что-то...» Мак нахмурился, пытаясь правильно сформулировать мысль. «Забастовка, говорят, какая-то». Подмастерья взбунтовались, выступили против своей гильдии. «Вы не волнуйтесь, Нейр, и скоро поедем дальше». «Надеюсь, никого не убили?» — перепугалась Кокорди. Зейлес с неохотой ответил. «Вроде убитых нет, но есть раненые». Я видел кровь на брусчатке. «Нейролит, вы куда?» «Чёрт бы побрал этих дручунов и скандалистов. Натворят дело, мне потом штоп и бинтуй. Бабушка, ты оставайся здесь, а я должна пойти туда. Нейдзейлос, вы меня подбросите?» Он удивлённо заморгал, а потом молча протянул мне руку и усадил на лошадь впереди себя. «Вы уверены? Это же толпа бешеных, грязных, оборванных мужиков». Я знала, что делать, и никакие уговоры меня не остановят. Сейчас мною движет желание не только оказать первую помощь, но и напомнить людям, кто такие гатары. До площади гильдии мы добрались сравнительно быстро. Пространство заполнила разношерстная толпа. Мужчины с усталыми лицами в рабочих фартуках и рукавицах. Люди в цветных мантиях со свитками в руках. Зеваки, которым было просто любопытно. Впереди высилось величественное здание. Фасад его был украшен резьбой и массивными колоннами. Над входом виднелся герб — мастерок на фоне каменной кладки. Оказалось, что забастовку устроили подмастерья из гильдии каменщиков. К ним на подмогу пришли грозные парни из гильдии валяльщиков, а также библиотекари, художники и лекари. Сейчас никто уже не дрался. Выпустив пар, мужчину устраняли последствия. С моим появлением на площади воцарилась тишина. Меня пронзили десятки недоумевающих взглядов. «Что здесь делает эта женщина?» «Видно, что не из простых», — читалось в них. Наидзейлос помог мне спешиться. К нам сразу шагнул человек лет сорока, лысый в заляпанном красном фартуке. «Нейр, вы не заблудились?» Я покачала головой. «Никак нет, я точно по адресу». Я оглядела собравшихся. Кто-то прикладывал лёд к разбитому носу, кто-то баюкал руку, кто-то пытался остановить кровь у товарища. Другие убирали с земли осколки и мусор, поднимали перевёрнутые бочки, собирали дубины и рабочие инструменты. Знатно порезвелись мальчишки. «Я внучка графини Кокордии. Меня зовут Нейра Олетта. Я обратилась к мужику в фартуке. Тот аж опешил. «Ваше сиятельство. Много пострадавших. Есть тяжело раненые» я перешла сразу к делу и склонилась над юношей, который сидел на земле, держась за голову. «Сперва окажем помощь им, потом возьмёмся за других». Вот так быстро и чётко под моим руководством пострадавших снесли к крыльцу. Сразу нашлись бинты для перевязки и нужные инструменты, ученики-лекари, принимавшие участие в беспорядках. Вспомнили своё призвание. Мы работали сообща. К счастью, самыми серьёзными травмами оказались сломанные рёбра и неглубокая рана плеча у одного молодчика. Я быстро её обработала и наложила швы. Несколько раз ловила себя на мысли, что сознание будто бы отключается и тело действует на инстинктах. Удивительно, но никто не возражал и не пытался со мной спорить. Даже вовремя подоспевшие гвардейцы удивились тому, как быстро остыли горячие головы. Теперь не надо никого успокаивать дубинками». Я бинтовала сломанный палец под мастерью, когда люди заволновались и начали расступаться. Вот так раз. Даже бабуля выбралась из скорлупы и тоже решила взглянуть на место происшествия. И, надо сказать, её прибытие удивило мастеров даже больше, чем моё. Коккордия стояла, глядя на всех свысока. Руки сложены на животе, плечи развернуты. Взгляд прямой и строгий. «Мне нужно поговорить с главой гильдии» произнесла Коко прохладно. Вперёд шагнул высокий и крепкий мужчина в длинном кожаном фартуке и склонил голову. «Графиня, я глава каменщиков. Прошу вас, пройдёмте». Мы с Кокордией встретились взглядами. Она одобрительно кивнула, мол, «всё правильно делаешь, деточка». «Простите ваше сиятельство». Ко мне обратился один из мастеров со значком кувалды на груди. Он стянул с головы шапку и вытер ею пыльное лицо. Вы не должны были стать свидетельницей этого постыдного зрелища. От лица всех мастеров и подмастерьев приношу глубочайшие извинения. Не стоит извиняться. Я не спеша вымыла руки в тазу с мыльным раствором и поднялась. Теперь я своими глазами увидела, что творится в ринке. Уверена, у вас ущемляются права учеников и подмастерьев. Непорядок. С каждым моим словом мастер всё больше бледнел. Вы же знаете, как лениво бывает молодёжь. Мы разберёмся, в чём дело. Можете не сомневаться. Раз управление гильдии самого города не справляется, то графскому роду придётся вмешаться. «Нейролетто!» — прозвучал знакомый громкий голос. И я обернулась. «Пресветлая матушка, какая встреча!» Подоспел Нейт Рингер в сопровождении ещё пары лекарей. Он глядел на меня и на учинённый беспорядок выпученными глазами. Затем приметил учеников своей гильдии и сжал пальцы в кулаки. «Только не говорите, что тоже бунтовали. Бесстыдники!» Парни в чёрной униформе понурили головы Но нашёлся безбашенный смельчак, мальчишка, похожий на птенца-воробья. Он выпалил. «Братство подмастерьев едино. Мы будем поддерживать друг друга и заставим всех уважать наши права. Нейт Морога создал невыносимые условия, вы это прекрасно знаете, Нейт Рингер!» Ох, чувствую, участником забастовки ещё влетит от шефа. Кокурдия вскользь упоминала, что в гильдиях главы и их приближённые эксплуатируют подмастерьев и учеников. Условия труда на самом деле очень тяжёлые, а недовольство выливается в беспорядки. «Вернуться всем в общежитие», — велел лекарь, — «и больше ни слова, и начинает Марагас покажется вам сущим добряком по сравнению со мной». Люди стали расползаться кто куда. И вскоре на каменном пятачке осталось совсем мало народа. Ветер гонял туда-сюда скомканные листовки. Что будет с забастовщиками? Рингер пожал плечами. Наверное, выгонит из гильдий. Бунтовщики нигде не нужны. Да, ситуация. Видно, что Рингер сочувствует парням, но сделать ничего не может. И тут у меня возникла идея. Если Нейт Марагас выгонит молодых лекарей, передайте им, что графиня Гатар с радостью их примет. Обеспечит их обучение и трудоустройство. Мужчина посмотрел на меня с изумлением. «Вы не шутите?» «Я похожа на шутницу». «Нет-нет, простите, что вы!» Неловко заулыбался он. «Просто слышать это неожиданно». А «Знаете, я сейчас подумал о временах, которые не застал. Тогда простые лекари и маги-целители вместе изучали анатомию человека. Поддерживали друг друга. Ваш прадед, Блавар Гатар, внёс большой вклад в наше общее дело. Но с тех пор многое изменилось. Ещё не вечер, я улыбнулась. Мне был приятен этот открытый, шумный, слегка неуклюжий человек. Не надо думать, что всё хорошее позади. Когда вы говорите, невозможно вам не верить. «Нейра», — спохватился он, — «я интересовался у мастера Крет с вашим заказом. Он будет готов совсем скоро». «Чудесная новость, очень кстати. У меня много работы, а без инструментов, как без рук. И это сущая правда. Случись, что серьёзное мне пациента кухонным ножом резать». «Но это ещё не всё». Рингер поднял вверх палец и лукаво сверкнул глазами. «Я тоже готовлю для вас маленький подарок». Уверен, он вам пригодится. Рингер, хитрец таки заинтриговал меня и в кусты. А теперь вот гадай, что он такого приготовил. Что ни говори, мне пока везёт. Несмотря на проблемы и орду злопыхателей, людей душевных, положительных, мне встретилось больше. Обратно мы двинулись только вечером. Пока я коротала время с Нейтом Рингером, Коко беседовала с главой гильдии каменщиков. Вышла она усталая, с нахмуренными бровями, теряя в руках платок. Уже за чертой города я спросила, как всё прошло. Глава мягко дал понять, чтобы мы не лезли в дела гильдий. Тьфу, умные какие. Фыркнула я, вспоминая, что в моём мире гильдии тоже были мощными организациями со связями и деньгами. Здесь, в рынке, мастера активно влияли на городские власти, имели своё управление, суд и казну. Знаешь, почему Нейт Марагас, глава гильдии лекарей, так нахально себя ведёт? Продолжила я. Он понимает, что у меня слишком мало силы и возможностей, чтобы прищемить ему хвост. Подмастерья бунтуют из-за того, что многим из них доступ в мастера закрыт. Вздохнула Коко. Сначала они работают по 14 часов в сутки, за кров и еду. Потом должны сдать выпускной экзамен, впечатлить своих учителей. «Но мастера не горят желанием плодить конкурентов», — подхватила я. «Верно, ученик должен заплатить сумму, которую у него просто не может быть». Гильдиям жить осталось недолго. В этот момент повозку подбросила на кочки, и я едва не прикусила язык. «Это почему?» «Ручной труд заменят станки. У вас ведь уже есть мануфактуры? А где-то появляются и фабрики». Из-за магии развития обычной промышленности и науки идёт медленнее, чем в моём родном мире. Удивительно, но факт. «Слышала я, слышала», — проворчала графиня, «с тех пор, как у Савада открылись суконные мануфактуры. Много ткачей осталось без работы. Перемены всегда сопровождают волнение. Что делать с юными медиками, если их выгонят, я знаю, а вот остальные...» Каменщики пригодятся при строительстве крепостям, если герцог Морони выделит нам толпу магов. Надо обсудить с Нейтом Эргером, когда они с Костиком вернутся. «Знаешь, благодаря тебе я как будто из панциря выбираюсь», — внезапно призналась какордия глядя на меня с непривычной теплотой в глазах. «Мне вновь хочется заниматься делами графства, на что-то влиять. Не ради себя, а ради внуков, правнуков» ради тебя. Не удивляйся, ты тоже стала важна для меня. Не подведи. Она погрозила мне пальцем, а потом добавила. Тебе ещё потомков родить надо, чтобы было кому передать дар целителя. Скажешь тоже. Я усмехнулась и посмотрела вдаль, где небо уже окрашивалось в медовые тона. Странные думы посетили меня. Странные. Порой мыслю, как девушка, и чувствую, как играют гормоны здорового молодого тела. Хочется весны, настоящей, во всех смыслах. Ой, ладно, сейчас не до этого, совсем сбрендила Ольга Анатольевна. Спасибо за доверие, Коко. Я сжала тонкие пальцы графини. Ты только больше не нервничай, как сегодня, а то не доживёшь до моей свадьбы. Она отдёрнула руку. «Смеяться ещё будешь, а я не шучу». И вот, решила пообщаться с градоправителем Ринка. Давно мы с ним не списывались. После реформы прошлых лет градоправителей назначала только корона. Да, я это узнала от Костика, который читал мне лекции по истории вслух. Верные королю люди следили, чтобы налоги не утекали мимо казны Ренвеля, а в карманы графов, баронов и прочих не попадало лишнего. По узке повисло молчание. Я смотрела на дорогу. Тени становились всё длиннее, а мысли так и кружились в голове. Мы направлялись домой. Домой. А когда добрались, на небе уже висел месяц. И сразу поняли, что интересные события происходили не только с нами. Кое-кто в замок прибыл, а кто-то наоборот. Свинтилы только пятки сверкали.